Глава 32. Стелла. За всю неделю я так и не увидела Хатсана. Впрочем, у него было больше оснований скрываться, чем у меня, когда я решила на время исчезнуть из его жизни. Видимо, он что-то рассказал сестре, потому что Оливия ни разу не упомянула при мне о нём. К нам поступили последние образцы персонального аромата. Снимки, которые мы сделали в Калифорнии, получили одобрение отдела маркетинга, и уже сегодня в четверг со склада начали отправлять товары по заказам сделанным в теле магазине. Это был знаменательный день. Мечта, которую я вынашивала столько лет, наконец-то воплотилась в реальность. Но радости я не чувствовала. Мне хотелось спрятаться от всего мира. Но Фишер, не взирая на мои протесты, твёрдо был намерен отметить это событие. Мне ничего не оставалось, как встретиться с ним после работы в ресторане. Когда я пришла, он уже сидел в кабинке. Рядом со столиком стояло шампанское в ведёрке со льдом. Я устроилась напротив Фишера. «Ну ладно, теперь я и сам вижу, что всё плохо. Ты прошла мимо огромной вазы с цветами и даже не наклонилась, чтобы понюхать их». Я выдавила из себя улыбку. Что-то я не в настроении нюхать цветы. «Вот тут ты не права, Стелла Белла». «Сегодня самый подходящий для этого день. Ты вложила душу в свой бизнес и дождалась на конец дня, когда началась рассылка первых заказов». Он вытащил из ведерка бутылку шампанского и наполнил бокалы. Я даже не поскупился на хороший напиток. Я знала, что намерения Фишера самые лучшие, но сам вид золотой этикетки на бутылке с шампанским точно таким же, какое мы прихватили несколько месяцев назад на свадьбе Оливии, произвёл на меня впечатление замкнутого круга. Мы с Хатсаном начали с этого шампанского и закончили им же. Фишер поднял свой бокал. За мою замечательную девочку. Ты годами шла через непогоду и наконец обрела свою радугу. Спасибо, улыбнулась я. К нам подошёл официант, чтобы принять заказы. Есть мне не хотелось, но я боялась обидеть Фишера, который так постарался. Как я понимаю, от Хадсона никаких известий. Я вздохнула, опустив плечи. За эту неделю он ни разу не появился в офисе. Время от времени я получаю деловые письма, но все они отправляются с позоранку, часа в 4:00 утра. Хадсон продолжает работать, но из дома, и он не общается со мной напрямую. Фишер неспешно потягивал шампанское. «А тебе неизвестно, разговаривал ли он со своей бывшей? Насчет дневника и всего остального?» Я покачала головой. Он забрал у меня дневник, но я понятия не имею, что он с ним сделал и с кем говорил. «Не может же он дуться на тебя вечно!» В том, что случилось, твоей вины нет. Вполне возможно, что он даже не верит, что дневник попал ко мне в руки случайно. А как ещё он мог у тебя оказаться? Сам подумай, я заявилась на свадьбу сестры Хадсона, женщины, с которой даже не была знакома, после того, как прочла дневник его бывшей жены. Но ты не знала тогда, чей именно этот дневник. Так-то оно так, пожалуй, я плечами. Но всё это кажется очень, кстати. И что же по-твоему он думает, что ты устроила на него охоту, прочла дневник его бывшей жены, таким-то образом выяснила, кто он такой, и отправилась ихмурять его. Прости, но это сюжет для слащавой мелодрамы. Я понятия не имею, что именно он думает, вздохнула я. А хочешь знать, что думаю я? У меня есть выбор? Конечно, нет, глупышка. Фишер крепко сжал мою ладонь. Я не думаю, что всё произошедшее это случайность. Жизнь, на мой взгляд, представляет собой цепочку опорных камней, которые расходятся во всех направлениях. Мы понятия не имеем, по какому пути лучше следовать, а потому стремимся двигаться по прямой выбирая самые крупные камни, поскольку так оно проще всего, случайности и совпадений те не большие камни, которые уводят нас в сторону. Если у тебя хватит мужества, ты последуешь дорожкой из таких камней и окажешься там, куда тебе суждено было попасть. Красивая метафора, печально улыбнулась я. Когда этот и стал таким просветлённым. Минут 10 назад, когда уселся за этот столик, и ко мне подошёл официант. Девушка на входе спросила меня: "Хочу я занять главный стол или кабинку?" Я выбрал стол. Но она всё равно отвела меня сюда. Я мог бы указать ей на ошибку, но решил воспользоваться маленьким камнем случайности. И смотри, куда он меня привёл. О чём ты нахмурилась, я? К столику подошёл официант с нашими закусками. Опустив блюдо на стол, он широко улыбнулся Фишеру. Что-нибудь ещё? Мне сейчас. Вот если попозже. Договорились, просиял официант. Когда он ушёл, Фишер взял кусочек моцареллы и подмигнул мне. К нему Мой новый путь привёл меня к нему. Так что мне уже не стоит беспокоиться о планах на вечер. В пятницу вечером я ушла из офиса около 7. Персональный аромат отправил товар без задержек. И уже на следующей неделе наш сайт должен был начать приём заказов от публики. Аливия договорилась с руководителем местной телекомпании о том, что меня пригласят в одно из утренних шоу, где выступали женщины, которым хватило смелости открыть своё дело. А парочка журналов согласилась напечатать интервью со мной. Словом, осуществилось всё, о чём я так долго мечтала. Но у меня не было даже сил порадоваться этому. Сегодня утром я не выдержала и отправила Хацуну сообщение. Я скучаю по тебе. Сообщение он прочёл, но ответа так и не последовало. Мне стало очень горько. Как-то в детстве, когда мы были с родителями на пляже, и я принялась прыгать в волны, и однажды волна ударила меня изо всей силы. Меня затянуло под воду, закрутило, и я никак не могла выбраться на поверхность. Вот так я и чувствовала себя после разлуки с Хадсоном. По утрам мне приходилось усилием воли вытаскивать себя из постели. Наступили выходные. На мне совершенно не хотелось ехать домой. В поезде я настолько погрузилась в свои мысли, что не сразу вспомнила, где нахожусь. В какой-то момент я подняла голову и увидела, что мы подъезжаем к очередной станции. Внимание моё привлекла надпись на стене. Bryant Park 42-я улица. Я встала. Вагон был набит битком, так что мне пришлось проталкиваться к выходу. Прямо за углом находилась Нью-Йоркская публичная библиотека. Я знала, что мне не стоит усаживаться на ступеньках библиотеки, которая всегда теперь будет у меня ассоциироваться с Хадсоном, но ничего не могла с собой поделать. Стояла осень. Дни становились всё короче. И вскоре после того, как я уселась на своё излюбленное место, солнце стало садиться за горизонт. Небо окрасилось в оранжево-фиолетовые тона. И я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь вернуть себе душевное равновесие. Когда я снова открыла их, взгляд мой упал на человека, который стоял у подножия лестницы и смотрел на меня. Я несколько раз моргнула, не в силах поверить своим глазам. Не может быть. Сердце у меня забилось быстрее, когда Хатсан поднялся по ступеням и остановился рядом. Не возражаешь, если я присяду? Конечно, нет. Хатсан опустился на ступеньку возле меня, сцепив пальцы, он уставился себе под ноги. Последовало долгое молчание. За это время я смогла как следует разглядеть его. Не виделись мы всего неделю, но этого хватило, чтобы лицо у него осунулось, а под глазами появились тёмные круги. Даже кожа, такая сияющая и загорелая, казалась тусклой и неухоженной. В голове у меня крутилось сотни вопросов. Он искал здесь меня? Я пришёл, чтобы просто посидеть и подумать, что изменилось за эту неделю. Судя по его лицу, ситуация только ухудшилась. С другой стороны, складывалось впечатление, что Хатсон пришёл к какому-то решению, которое не так-то просто озвучить. Покопавшись в сумочке, я достала шоколадный батончик и протянула ему. Тебе он, похоже, нужен не меньше, чем мне. Печально улыбнулся Хадсон. Хочешь половинку? В течение следующих 10 минут мы сидели рядом на ступенях Нью-Йоркской публичной библиотеки, того места, где Хадсон когда-то женился и где потом состоялась наша встреча. И молча жевали шоколад. В конце концов Хадсон нарушил молчание. Ты как, в порядке? Бывало и лучше. А ты? Могу сказать то же самое, печально улыбнулся он. И снова воцарилось молчание. Прости, что исчез на несколько дней, вздохнул Хатсон. Но мне надо было кое-что утрясти. Тут я повернулась и взглянула на него. И как получилось? Более-менее, пожал он плечами. Я кивнула. Хатсон Рассеян смотрел вперёд. Я заметила, что в его глазах заблестели слёзы. Джек во всём признался, сказал он наконец. Моё сердце сжалось от боли. Не раздумывая, я обняла Хатсона за плечи. Мне так жаль. Ты даже не представляешь, как я тебе сочувствую. Я решил не говорить об этом Лекси. Надо же Я-то думала, что он сразу кинулся к ней. Ясно. Ну, наору я на неё и что? Не мне, не Чарли от этого лучше не будет. Лекси мой враг. И было бы глупостью выдавать ей мои планы до тех пор, по крайней мере, пока я окончательно не определюсь со своим решением. Он перевёл дух. А когда заговорил, голос его звучал глуше обычного. Чарли моя дочь и останется ею даже если Он замолчал, не в силах продолжить фразу. Глаза у меня защипало от слёз. Ты совершенно прав, и ты замечательный отец, потому что ставишь на первое место чувства Чарли, а не свои собственные. Как бы то ни было, я решил провести тест ДНК. Мне не очень-то хочется знать результаты, но это необходимый шаг. Не дай бог с Чарли что-то случится, ей потребуется переливание крови. Он помолчал пару секунд. Через неделю всё станет ясно. Я ещё крепче прижалась к нему. Мне так жаль, что ты вынужден проходить через всё это. Хадсон повернулся и впервые посмотрел мне прямо в глаза. Прости, что я так долго не отвечал тебе. Не извиняйся, покачала я головой. Я всё прекрасно понимаю. Мне и самой потребовалось время, чтобы всё как следует переварить. Знай только, что я не собираюсь ничего скрывать от тебя. Я не сразу поняла, в чём дело, а когда поняла, не знала, как это лучше подать. Ну да, слишком много совпадений. Мне тоже потребовалось немало времени, чтобы понять наконец, что это вовсе не совпадение. О чём ты? Отстранилась я. Хадсон убрал у меня с лица прядь волос. Почему ты сейчас здесь? В смысле, у библиотеки? Он кивнул. Даже не знаю, я ехала с работы, случайно подняла голову и увидела эту остановку. И неожиданно Захотела выйти? А знаешь, почему я здесь? Почему? Я тоже ехал в метро и случайно глянул в сторону выхода. И сквозь толпу увидел, как ты сходишь на Брайант-парк. Мой поезд остановился как раз напротив твоего. Я пытался протолкнуться к дверям, но не успел. И мне пришлось проехать лишнюю остановку. А потом я бегом припустил до библиотеки. Я с изумлением взглянула на него. Ты случайно поднял голову и увидел, как я выхожу из поезда, который я тоже покинула просто так, даже не на своей остановке. Называй это как хочешь, улыбнулся Хадсон. Но я больше не верю в случайности. Просто Вселенная делает всё возможное чтобы мы были вместе. И так было с самого начала, еще до того, как мы встретились. К глазам у меня вновь подступили слезы. Пустота, которую я ощущала все эти дни, стала таять. Разумеется, Хадсон прав. Да, началось все с этого чертова дневника, но сквозь цепочку совпадений нас вела какая-то высшая сила. Наклонившись, Я потёрлась щекой о его щёку. Думаю, нам стоит уступить. Что толку сопротивляться, если весь мир настроен свести нас вместе? Против него у нас нет ни малейшего шанса. Радость моя, я уступил судьбе в тот самый миг, когда увидел тебя.